С фактами станут считаться, злодеев потянут к ответу вместо того, чтобы выбирать их в правлении акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов. Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю из жизни. Как таковая она будет предельно простой, Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги, и если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество, слога, знайте, что это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в госпорте штата Индиана и на двадцать пять миль в окружности, у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами.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 разъяснявшим, что автор — сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражений при Лукаут-Маунтон и бывшего окружного судьи. Петтит был молодым человеком несколько сурового вида и из-за стенчивости скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосия,